Глава третья. Толкователей снов. Волны Скьяльвинд мерно накатывали на берег. Окружившие нас полукольцом люди замерли на месте и молчали. Я протянул руку, чтобы коснуться щеки Арве, однако так и не успел. Тело Арве слабо замерцало бледным серебром, и в мгновение ока плеснуло прозрачной водой в сторону реки. Рукав тут же стал мокрым, по пальцам потекли холодные капли. «Да, все правильно. После смерти грим становится водой. Только нет здесь родных водопадов, в струи которых вливается душа таких, как Арве. Внутри, казалось, разгоралось пламя. Черное. Полное ненависти к глупым жителям деревни и презрения к самому себе. Нельзя было оставаться у берегов скьяльвинд. Зачем было спасать мальчишку из лап работорговца? Чтобы через несколько дней он погиб здесь?» Медленно встав на ноги, я поднял голову и прямо посмотрел на старосту. Тот невольно сделал шаг назад. Йорд стоял спокойно, однако выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Никто не осмеливался нарушить напряженную тишину, не зная, что делать дальше. Быстро оказавшись возле Хакона, я сгреб его за грудки и притянул к себе. По льняной ткани рубахи с треском в разные стороны рассыпались лиловые искры. «Значит, почудилась?» Хоть староста и был крепким мужчиной, я чувствовал, как его сковал страх. Йорд-то привычен к такому, видел меня разным, а вот остальные нет. «Значит, никого здесь нет?» Как он шумно выдохнул, опустил глаза и снова испуганно посмотрел на меня. Лиловое пламя, охватившее мои руки, не жгло. Пока не жгло, но смотреть на него было страшно. Нельзя о ней говорить! наконец прошептал он, иначе уничтожит всю деревню. Я сжал ткань сильнее, еще чуть-чуть разорвется. Если ты не расскажешь правду, то деревню уничтожу я. И намного быстрее, чем она. Стоявшие рядом люди зашептались. Кто-то попытался двинуться ко мне, но вспыхнувшее вокруг нас со старостой и лиловое пламя, заставило их остановиться. К тому же, Йорд! Поигрывая булавой, как игрушкой, вышел им навстречу. В глазах Хакона появилось какое-то загнанное выражение. Будь ты проклят! Прохрипел он. В ответ стена пламени стала выше, буйно выплясывая колдовской танец. Староста мельком глянул на него и еле слышно охнул. Но потом произнес. Расскажу, только не трогай деревню и людей. Смотри, Хакон. Я прищурил глаза, не ослабляя хватки. «Надумаешь лгать, через сына достану!» Теперь уже в его глазах плескался неподдельный ужас. Я взмахнул свободной рукой. Пламя погасло так же внезапно, как и появилось. Отпустив старосту, стряхнул с пальцев слабомерцавшие искорки. Хакон, казалось, постарел на несколько лет. Плечи опустились, взгляд стал безжизненным и тусклым. Даже перламутровый амулет напоминал теперь истертый камень. «Идем!» Я все расскажу. С этими словами он развернулся и побрел к людям, по дороге что-то сказав им. Сделав глубокий вдох, я поднял голову. Бархатный плащ госпожи ночи был усеян драгоценностями звезд. Звенящая тишина и покой. Все как всегда, словно и не произошло ничего. Прости, Арве, прости. Идем, господин Ларс, тихо проговорил Йорд. «Лучше не упускать их из виду. Еще неизвестно, что могут выдумать». «Где ты был и как оказался на берегу?» «Я?» В голосе Йорда слышалось такое искреннее изумление, что пришлось перевести на него взгляд. «Я проснулся в одиночестве. Ни вас, ни Арве не было. Но почему-то появилось какое-то гадкое предчувствие. Вот и выскочил на улицу. Как увидел старосту и этих...» «Понятно. Идем. Хотя на самом деле...» понятного становилось меньше и меньше. — Это было давно. Мне еще и пяти не исполнилось, — сказал Хакон. В доме старосты было тепло. Чаша с Глегом согревала ладони, а пахнущий кардамоном и гвоздикой напиток успокаивал. Только сегодня уже не до сна. — старый. Я знаю, что они всегда жили здесь. Асмунд и его жена были толкователями снов. — Наши уважали их и любили. Чего уж тут. Моя мать, бывала ходила к ним по несколько раз на месяц. Да и мудрые люди они были. Всегда могли посоветовать и помочь. Жена Асмунда еще в травах разбиралась. Могла дать зелье. Ну там, чтобы спать спокойно или головную боль снять. Йорд стоял возле печи и, кажется, не собирался отходить. Староста ему не нравился. Ириса даже не скрывала этого. Впрочем, я разделял его чувства но молча сжимал в ладонях чашу, чувствуя мерзкую слабость. Все же не стоило так резко использовать магию. Можно было устрашить селян как-то по-другому. У Совна были дети, четыре сына и дочь Хильда. Похожи на родителей. От отца унаследовали способности к разгадыванию снов. Не знаю, как бы сложилась их судьба дальше. Парни уже были взрослыми, ездили в город. Помогали тогдашнему старости торговать. В общем, славные ребята, родителям на радость. Хильде едва исполнилось шестнадцать. Девушка хозяйственная, хороша собой. Заглядывались на нее многие. Неудивительно, что даже заезжий господин тоже... «Что за господин?» — спросил я. Как он вздохнул. «Не знаю господин Ларс. Помню кое-какие отрывки. Да и мал я был. Особо рассмотреть не давали. Куда нам?» «Важный господин из города. Кто подпустит к нему деревенского мальчишку?» Уже после, по разговору матери, я понял, что приезжал он к Асмунду. Они долго о чем-то говорили, а после господин вышел из дома, хлопнув дверью. А сам толкователь снов потом вылетел на крыльцо и вслед прокричал, что не будет насылать кошмары. «И никаких дел иметь с этим ужасом не желает». Не припомните, как выглядел этот важный господин. Ну. Староста нахмурился. Помню, на нем был темно-серый плащ до пят. Тело закрывал полностью. Не разглядеть ничего. Уже потом я понял, что это немного странно. На дворе лето стоит. А он так вырядился. Больше ничего. Совсем-совсем. Надежда, что Хакон хоть мельком видел лицо этого господина, пропала. Староста только пожал плечами. «А разве толкователь снов может насылать кошмары?» — подал голос Йорд. Староста вздохнул и покачал головой. «Да кто теперь уж разберет?» Асмунд был человеком честным. Однако после отъезда господина в деревне стало твориться неладное. Начали умирать люди. При этом неясно было, что и как. Находили их утром прямо в постели. Холодными. Будто под снегом пролежали несколько часов. А потом... Хакон замолчал, словно припоминая события минувших дней. Что потом? Потом кто-то сказал, что все беды пошли от Асмунда. Ночь — его стихия. Да и со снами ладил только он. И тогда будто кто околдовал людей. Все отправились к дому Совнов. Называли Асмунда проклятым колдуном, словно он свел в могилу их родичей. Насто детей дома оставили, но крики были хорошо слышны с улицы. В общем, и впрямь безумие какое-то накрыло всех. А что натворил Асмунд? Я сделал глоток Глега. Темная история. Явно без помощи господина здесь не обошлось. Ничего он не успел натворить. Дом сожгли. До сих пор на краю деревни пепелище. Но туда никто не ходит. Место проклятым считают. Всю семью вот так просто? Моему удивлению не было предела. Не совсем. Староста перевел на меня взгляд. Совн с женой в доме остались. Слушать их никто не захотел. Вот и сгорели там. А после сыновья с Хильды из города вернулись. Они на ярмарке торговали. И откуда ни возьмись, снова господин этот в сером плаще появился. Младшие совны, узнав о смерти родителей, собрались мстить, но... Как он вздохнул. Превратил господин их в холодные камни. А Хильда с горя утопилась в реке. Мы с Йордом переглянулись. Ну а дальше-то что? Почему Нек деревню в страхе держит? Так это ж Хильда. Мстит она нам, вздохнул староста. За смерть родителей. Первое время сильно лютовало, но потом кто-то из наших не выдержал. Поехал в город и привез дрота на Спокельсе он ты и сумел Нэг обратно в загнать. Но сказал, чтобы мы не смели о ней вспоминать. А то вновь вернется. Да только Линд меня не слушал. Он Хильду разбудил. Спокельсе, — проворчал Йорд, — не нравится мне это имя. А уж как мне оно не нравилось. Спокельсе означает «призрак», второе имя хозяина штормов. На улице вовсю шла деревенская жизнь. Казалось... То, что произошло ночью, осталось в прошлом. Люди были заняты дневными заботами. Едва мы вышли из дома Хакона, как староста появился на пороге. «Господин Уларс. Я обернулся. «Вы?» Он сжал пальцами перламутровый амулет. «Мне очень жаль, что ваш спутник погиб. Если бы не Линд, то и беда не пришла бы. Но поймите и нас. Слишком много жизни унесла она. Мы боялись». «Лох ваш Дротен был», — холодно ответил я. «Лучше надо узнавать, кого зовете на помощь». Хакон вздрогнул, как от удара, и опустил голову. «Если бы мы знали, кого позвать». «Но не захаживают в наши края сильные маги, не говоря уже о посредниках». Я хмыкнул. «Конечно. Откуда им тут взяться?» «А вы присмотритесь, староста Хакон. Возможно, и найдете посредника». С этими словами я быстрыми шагами вышел со двора. Настроение испортилось в край. Но хотя бы стало кое-что ясно. Остановившись посреди улицы, я огляделся. «Ага, за деревней высокий холм. Если забраться на него, то можно увидеть реку». «Куда теперь?» Осторожно спросил Йорд. «Туда», — я указал на холм. Слуга удивленно приподнял брови, но спорить не стал. Дорога оказалась не слишком долгой. Да и день выдался на удивление теплый, поэтому внезапная прогулка вышла приятной. Что дальше? Спросил Йорд, и тут же споткнувшись о камень, выругался. Смотри, под ноги, бросил я, даже не оглядываясь. Дальше хочу поглядеть на Скьяльвинд сверху. Обычно, когда прогоняют Нек, на воде остается магический след. А если верить Хакону, дети совнов превращены в камни. Значит, обязательно должно что-то остаться. Хоть какой-то след. А почему вы сразу тогда не почувствовали? Как теперь понимаю, почувствовал. Я горько усмехнулся. Только не понял. Природу распознать не сумел. Арве тоже чувствовал. Поэтому все время смотрел на Скьяльвинд. Ветер доносил запах реки и хвой. Глубоко вздохнув, я остановился и огляделся. Так сразу и не понять, что тут неладно. Река и река. Вон как блестит на солнце. Даже глаза слепит. Только ничего необычного здесь нет. «Спокелься», — протянул Йорд за моей спиной. «Я знаю это имя. Думаете, и здесь хозяин штормов успел натворить дел?» «Да», — кивнул я. «К тому же подозреваю, что господин в плаще тоже он». «А может, кто-то из его слуг?» — засомневался Йорд. «Может». Но чутье подсказывает, что все же это он сам. Йорд замолчал. Еще немного посмотрев на реку, я понял, что ничего не добьюсь. Так дело не пойдет. Придется подготовить кое-что и поговорить с младшими совнами. С кем? Йорд был поражен. С камнями? Да, есть один способ. И какой? Я еще раз посмотрел на спокойные воды с Кьяльвинт. Потом перевел взгляд на слугу и чуть улыбнулся. — Все просто, Йорд. Если хочешь говорить с камнями, научись молчать.